Глава шестая. Густые кроны возвышались над утренним туманом. В переплетении веток виднелась размытая серость неба, где заканчивается одно дерево и начинается другое, загадка. Всё казалось бесконечной сетью, подёрнутой волшебной дымкой. Нестор оказался прав. Пустоши бывают очень красивые. В этой части лес шелестел как-то особенно. Не суля угроз, по крайней мере, мне, за зарослями шиповника трепыхался в силках обезумевший от страха заяц. Перед глазами мелькали поджатый хвост и длинные меховые уши. Не обращая внимания на жалобное повизгивание, тишь одним движением сорвал ему шею. Негромкий хруст, придушенный писк. Я невольно вздрогнула, заяц обмяк, пушистый перебермотала я о ценни в добычу и беленький, если отмыть. Надеюсь, действительно это сказала, а не про вкусную муху, как в прошлый раз. Язык племени я немного выучила, но говорила на нём гораздо хуже, чем Морана нашим. Тиш заулыбался, будто ему было всё равно, что за невнятность я говорю, и просто нравилось слушать мой голос. Хороший парень, на пару лет младше меня. приятное лицом, ладный и рукастый. Таскал мне то самодельные заколки для волос, то сладкие запечённые яблоки, то цветочки с полян, сложенные в кривые букеты. Я подарки принимала сдержанно, ближе к себе не подпуская, ибо ни к чему это. Из уст Моры всё чаще звучало, что мне стоит поселиться в племени насовсем, а интрижка с кем-то из местных послужило бы дополнительным аргументом. Да и не до его ухаживания сейчас, есть масса дел поважнее. Гляди, Тиш указал на травяной ковёр, где роса, выбиваясь среди собратьев, необыкновенно яркий жёлтый цветок. Полезных свойств за ним не водилось, зато красивый. Заберёшь? Или произнесённое им слово означало: "Полюбуйся". Я решила, что полюбоваться можно и по дороге в поселение. Сорвала цветок. Потревоженный бутон раскрыл лепестки, обнажив нутро в форме сердца. Нет, этот парень для меня слишком милый. Но ну, насколько вообще можно быть милым, имея на счету сотни невинно убиенных зайчиков? Мне вот их было жаль, хоть приготовленными я их и уминала без угрызений совести. Я оборвала стебель выложила цветок в волосы за ухом. Сойдёт за украшение и тишу приятно. Обижать его лишний раз безразличием не хотелось. Всё-таки многому меня научил: ориентироваться в пустошах без карты, в отсутствие солнца искать дорогу по мху и звёздам, различать следы и тропы. Однажды сводил к проклятому лесу, когда попросила. Действительно, гиблое место, сплошн топей и болота. Надо быть безумцем, чтобы там бродить. Я и не стала. Пастери глась. Обратно мы шли долго, тиж как специально не спешил. Останавливался то и дело, предлагая полюбоваться чем-нибудь ещё, рассказывал байки, услышанные в соседних племенах, с которыми здесь благополучно делили территорию. Можно было подумать, что у нас прогулка, а не вылазка охотника с магом за едой к ужину. Туман рассеивался, обнажая буйную и шелковистую зелень полян. Цветов было море. Солнце грело так, словно забыло, что мы на севере. Лето, самое его начало, что означало я в пустошах уже третий месяц. Не малый срок, учитывая, что изначально я не собиралась задерживаться в этих краях дольше, чем на несколько дней. Но время провела с толком. За годы в академии узнала меньше, чем от моры. На подходе к Селению Тиш улыбнулся мне так широко, что под его густой шевелюрой шевельнулись уши. Я ответила куда более скупой улыбкой и поторопилась скорее распрощаться, пока опять не начал к себе в гости зазывать. Скорее всего, это наш последний совместный визит в лес, а для меня так вовсе последний. Мора убиралась в доме и на моё появление не отреагировала никак. На приветствие не откликнулась, лишь сильнее сгорбилась. Её прищуренные глаза горели сердитым огнём. Узкие пальцы туго скручивали мокрую тряпку. Я подошла к Море, взяла за плечи и сказала со вздохом: "От того, что вы отказываетесь меня слушать, ничего не изменится". Упрямая девчонка Выплюнула она, бросив тряпку на пол, и добавила кое-что, что на их языке совсем комплиментом не являлось. Направленный на меня взгляд стал тоскливым, в горле встал ком. Я сглотнула его и произнесла тихо: "Вы сами говорили, вам нечему меня больше учить. Потому опять бегать надо, ты думать. Раз я не защитить её, то не защитить тебя. Хочу, чтобы защищаться пришлось ему". Для этого я должна стать сильнее. Я освоила смертельные проклятия и мгновенного действия, и отложенного. кое-что из запретных ритуалов, как максимально усиливать плетение на собственной крови и насылать слабость с помощью чужой. Руки от запястья до локтя не успевали заживать от порезов. Некоторые до сих пор не прошли и противно зудели. Главное, что всё оказалось не зря. Я сумела даже больше, чем рассчитывала. Изучив древние слова силы, их сочетание и правила произношения для оккультных пассов, уловила принцип и приспособила к тёмным боевым. Однако Вилезару всё это известно не один десяток лет. Мне нужно научиться тому, что умела Ива, сочетать тьму и свет. Да, она всё равно погибла. Но нам неизвестно, что именно произошло в проклятом лесу. Как бы там ни было, уметь использовать обе магии вместе и чётко видеть любые плетения неоспоримое преимущество. Вот только с достижением равновесия были проблемы. Я по-прежнему не представляла, как испытать упомянутое ведьмой чувство и навести внутри присловутый порядок с тёмной магией. Сразу нестерпимо хотелось переключиться назад на светлую, но я знала, где мне с этим могут помочь. "Увы, не здесь. Останься", сказала Мора. "Но ещё времени мало", Велезар ясно дал понять при недавней встрече, что пока не искал меня, наверняка скоро начнёт поиски. Три мои предшественницы не дожили до 21 года. Вы обещали меня не держать. Напомнила я: "Держать меня ты". Мои ладони соскользнули с её плеч. Хотела тянуло обнять, но так лишь хуже будет. Мора подняла тряпку, отошла к окну, протерев подоконник, бросила в полуоборота: "Я собрать тебе вещи и всякое в дорогу". "Что? Всякое?" повторили мне, будто я об этом спросила. "В твой комната лежать" Лошадь бери, какая приглянутся. Я застыла, не зная, что ответить. Не рассчитывала на понимание, просто хотела нормально попрощаться. Обедай и езжай, велела она. Склонила голову набок и усмехнулась. Ты ещё вернётся. Возможно. Жизнь научила не зарекаться. Я бы охотно вернулась сказать, что Велезар мёртв, а Ива отомщена. Пусть так и будет. Обедали мы вдвоём, в тишине. Ведьма не отнимала глаз от тарелки, а я опасалась сказать что-нибудь не то и расстаться на плохой ноте. Благодарить уже благодарила и не раз, хотя понимала, что она помогла мне в памяти о внучке и из желания расцветаться с Вилезаром. Не окажись я переходящей, пошла бы в том лесу на корм волкам. Иллюзий я не питала, но видела, что мора привязалась ко мне за эти месяцы. Она одна тут. Мне важно, что почитаема всем племеним. Благодаря могущественному удару пережила всех, кого любила: нескольких мужей и дочь, неуродившуюся магом. Она иви, их род трагически оборвался. Соплеменников мора за семью не считала, но заботилась о каждом искренне. За любого готова была на куски порвать. Странно, что просило меня остаться, ставя всех под угрозу. Впрочем, нападать на культ племя не боялось. И мне нравились чужаки в их лесах, а Велизар мне нравился особенно. Он же нарожон предпочитал не лезть и обходил местные селения стороной. Пока что в пустошах меня видели в последний раз, и культу будет логично прочесать их. Не хватало ещё, чтобы по моей вине половину племени выкосили. Проверять это на практике не хотелось, да и оставаться тоже. Всё-таки единение с природой в глухом лесу не давалось мне легко. Я привыкла к благам цивилизации. Не будь другого варианта, поселилась бы в пустошах, конечно. Лучше жить здесь, чем не жить вовсе. Ведь ведьма мне собрала щедро целую сумку еды в дорогу. мою старую одежду, изрядно подштопанную после тесного знакомства с обрывом. Браслет-оберег из птичьих черепков, несколько проводящих энергию самоцветов и даже наши имперские монеты, неизвестно с кого доставшиеся трофеями. Поверх сумки лежал амулет ивы на новенькой холщёвой нити. Я взяла его и впервые надела на шею. Холодное железо обожгло кожу, Неторопливо впитывая её тепло, начищенная поверхность блестела выцарапанной спиралью, загадочно отсвечивал магический контур. Пользоваться амулетом я пока не умела, но носить-то можно, пусть послужит стимулом научиться. Мора говорила, что он давал её внучке больше силы, но не знала, как именно. Ведь это наш дар, лишь мы способны в нём разобраться. Всё, что удалось выяснить, кусочек метеорита появился у Ивы незадолго до смерти. Аспирали видный символ был древним и означал единение. Напрасно я принимала его за обычный орнамент, но в традиционной артефакторике подобных символов нет. У нас магические руны выглядят проще и состоят преимущественно из прямых штрихов. До наступления темноты оставалось несколько часов. Задерживаться было бессмысленно и себе дороже. У загона с лошадьми стоял Тиш, жевал травинку и неотрывно следил за моим приближением, будто до последнего надеялся, что я сверну. Не свернула. "Уезжаешь", сказал он, сверля грустными глазами собранную мне сумку. "Уезжаю", подтвердила я, закрепляя её на первой лошади, до которой дотянулась. Мне надо Понятно. Тиш прикусил травинку и добродушно пожал плечами. Будет надо, мы всегда тут. Спасибо тебе за всё. Он щёлкнул меня по носу, совершенно сбив настрой толкать прощальную речь, и помог вывести лошадь. Хорошо. А то сказал бы вместо прости и до свидания, что котёл вырастил ноги или того хуже. Ближней тропой не ходи, посоветовал Тиш на прощание. в обход, вернее, я кивнула. Ещё и в обход крепости пойду, нарваться на их патруль лишнее. Слава высшим силам, что культ убрался из пустошей. Адептов не видели около месяца, а следов их пребывания в лесах не обнаруживалось. То ли закончили тут с тёмными делами, то ли стражи из гарнизона хорошо поработали. Племена делились друг с другом сведениями, и было известно, что Северин устроил на культ ни одну облаву и даже затребовал из городов подмогу рыскал по пустошам неустанно прочесал территории до самых селений хочется верить что не меня так долго искал а нарушителей велизар меж двух огней оказался с одной стороны имперские маги с другой враждебные колдуны к тому же нескольких адептов культа стражи пленили и увезли Устроил ему господин комендант неприятностей. Небо сивелизар сильно жалеет, что не пришиб проклятьем. Лошадь мне попалась на равистая. Но через пару вёрст мы поладили. Скорость она набирала завидную, а враги перепрыгивала бодро и распугивала лесное зверьё. Одного волка чуть не забадала, а выскочившего сзади вепря опрохидовала копытом. Жаль подчинять животных в пустошах я не могла. Для этого нужна особая связь с духами этой земли. Она нарабатывается годами. Были в племени и другие маги: боевые, целители и прорицатель. Но учить чужачку они не захотели. Наставничество Моры надо мной не приветствовали, или же из уважения к ней терпели подобное безобразие. Через годы, вероятно, я стала бы для них своей. Вот только нет у меня этих лет. Ученицей я была способной и упрямой. Тренировалась от рассвета до заката. Если не отправлялись тихим в леса, наши вылазки помогали отвлечься и собраться с мыслями, разобраться в чувствах. Проклятье тёмное искусство, завязанное не только на плетениях и словах, но и на эмоциях. Чем они ярче, тем смертоноснее. А любые выверенные оккультные ритуалы собьются из-за неверного настроя. постигла суть. Они не прощают страха, а самые сильные проклятия всегда порождены гневом. Мора говорила, что успешно отражает мои лишь от того, что злюсь я. Недостаточно. Но с чего бы мне злиться на неё? По-настоящему проверить обретённые знания не представилось возможности. Враги не попадались, а уж заслуживающие ужасной смерти Ещё один повод покинуть эти тихие места. Дорога выматывала, дни тянулись медленно. Остановилась я в первом попавшемся северном городе, крупном, шумном и отвратительно грязном. Богатых и ухоженных районов в нём не водилось. Сплошь кузницы, лесопилки, кожевенные и гончарные мастерские, разбавленные серой массой жилых домов. Выделялись лишь храмы, украшенные белыми и чёрными лентами, которые символизировали двойственность высших сил. На кишащих людьми улицах легко было затеряться, но запах стоял специфический, и под окнами лучше не ходить в во избежание. Вовек не отмоешься. Впрочем, я и без такого приключения засела в единственной приличной таверне и весь вечер нежилась в бадье с ароматной водой, вспоминая, каково оно всё-таки прекрасно. Ещё бы сверху соседи не громыхали мебелью в порыве страсти, цены бы этим моментам не было. На ночь глядя я отправилась разжиться монетами в трофеях моры, их было не густо. Работяги тоже повылазили на улицы, рассредоточиваясь по многочисленным кабакам. Со мной попытались познакомиться и отвесить сальных комплиментов. Стоило как бы невзначай щёлкнуть пальцами, высекая незамысловатым пасом искры света, как все становились вежливыми. Подсказали, где искать торговца магическими вещицами, в том числе сомнительного происхождения. Ушлый мужик оказался и жадный. Но притворяться наивной девой уже не требовалось, и мы быстро сговорились о нормальной цене за самоцветы из пустоши. Проводящие энергию камни стоят баснословно дорого, поскольку любому магу могут жизнь спасти. Продала я не всё, парочку оставила себе. Монет в кармане прибавилось, и с утра я наведалась в лавке. Сменила заштопанный дорожный костюм на новый, покрасившийся. запаслась едой и прикупила прочее по мелочи. Остаток моего путешествия обещал быть гораздо комфортнее. Отдохнувшая лошадь бежала резвее. Однообразные северные равнины сменялись видом засеянных полей, а зелень хвойных деревьев живописным цветением. Справедливости ради, ехать в крепость с юга было дольше и утомительнее, считай, через всю империю. Теперь дорога лежала на запад, к заливу. Цвели родные лавандовые поля и оливковые рощи. Шумели ветряные мельницы. Вдоль синей кромки искристой воды тянулись виноградники, берега мывали пенные волны. 5 лет здесь не была. Не думала, что соскучилась. Город недалеко от Западной академии раскинулся красивый, с резными воротами, в извилистой крепостной стене и острыми шпилями башен. Сюда мы с Дариной и другими девочками частенько выбирались на ярмарки, представления и просто погулять. Она обожала огромные приторно-сладкие леденцы, которые весь день не выпускала из рук. Я своей быстро сгрызала, не понимая, к чему растягивать это липкое удовольствие. Октавия, чтоб ей пусто было, вечно нас задерживала, залипнув на какого-нибудь шарманщика. Всем потом попадала от Орлина за опоздание. Лошадь я отдала на попечение лучшему конюху и изрядно потратилась в городских банях. Привела себя в порядок, вытравила из волос остатки светлой краски, стали привычными тёмно-русыми. После манипуляции с восстанавливающим цвет настоем расчёсываться пришлось долго, разбирая спутанные на концах пряди. В какой-то момент даже захотелось укоротить шевелюру до плеч, а то и больше. Обошлось малым, а стригла чуть ниже лопаток и вернулась в свой шикарный номер с мягчайшей кроватью, где ответственно проспала до обеда, потому что естественную свежесть лица не заменишь ничем. Нельзя же заявляться в жалком виде, особенно с теми разговорами, которые я собираюсь вести. Наступление темноты послужило сигналом. Холм в нескольких вёрстах от города был высокий, окаян кованой оградой, скрывающей каменную громаду размером с замок. Академия тоже своего рода маленькая крепость, и проникнуть туда непросто тем, кто не знает тайных ходов. Да, я могла бы пройти свободно. просто называвшись Дариной. Но в стенах академии полно тех, кто знал и её, и меня. Не стоит мне оживать, разрушая хоть какое-то прикрытие. Обойдя запертые и охраняемые ворота, я отправилась за холм, сливаясь с тенями деревьев под заклинанием отвода глаз и усмиряя защитный энергетический барьер. Он сдался быстро, вспомнив меня и пропустив Дальше по старой схеме. Найти участок с примыкающим к гради вековым дубом, вскарабкаться по удобным ветвям. Можно перемахнуть на ту сторону, в огород рядом с комнатами учеников. Мы так в леса удирали. Ох, и влетало же нам, если попадались. Но сейчас те комнаты мне без надобности. Я забралась на дуб повыше, затем направилась вдоль ветви, что почти касалась стены. Земля опасно отдалилась, обещая мне незабываемую встречу при падении. Падать в планах не было. С ветви я допрыгнула до каменного выступа, который шёл вдоль окон. Идти по нему, пригибаясь, пригибаясь и цепляясь за подоконники, то ещё испытание чувства равновесия. Вот же оно, родимое, работает. Почему со светом и тьмой так же нельзя? Нужное окно третьего этажа, пятое по счёту, было распахнуто, будто приглашало. Я проскользнула между створками, бесшумно приземлилась на покрытый тканым ковром пол. В полумраке комнаты виднелись платиновый шкаф, тумба в золотистых узорах, и тщательно убранная кровать с пуховыми подушками. В такое время и не спится ему. Не успела я и шага ступить, как дверь отворилась. На пороге встал Данаил, архимаг западного королевства, последнее десятилетие возглавляющий академию. В белоснежные домашние накидки его необыкновенно светлая кожа казалась фарфоровой, а аристократическое лицо с правильными чертами, напрочь лишённое отпечатка прожитых лет, выражало спокойствие. Ожидал тебя увидеть, обранил он, как ни в чём не бывало, в своей спальне. Дела она удивилась я. Сияна, его тонкие губы тронула задумчивая усмешка. Ты же говорила, что это пройденный этап. Я развела руками. Даниил окинул меня не менее задумчивым взглядом и сказал уже предельно серьёзно: "Знал, что придёшь, если жива. Идём, поговорим не здесь". Он отступил в коридор, я последовала за ним. В его спальне действительно лучше не задерживаться. Пройденные этапы на той и пройденные. В кабинете, плотно заставленном мебелью, царили строгий уют и чистота. Даже свитки на полках лежали ровными рядами. Каждая вещь была на своём месте, будь то диковинные статуэтки, привезенные из разных уголков империи, или вазы со свежими цветами. Вот кто знает о порядке всё. Я села в мягкое кресло у письменного стола, Скинув сапоги и поджав ноги, Даниил взялся готовить чай. Поставил на очаг и греться воду, залил ею душистые листья. Неспешно, молча, не отвлекаясь от процесса, который являлся для него своего рода ритуалом, словно я по-светски в гости заглянула. Я узнала, что переходящие способны колдовать светлые и тёмные чары одновременно. Первый прервала тишину. Вот так новость заинтересовался он. Как узнала? Амулет ивы показывать не хотелось. Рассказывать о её бабушке тоже. Пользы от этого будет ноль, а вопросов и порицаний вал. Где ведьмы из диких земель, там и запретные чары. Мне зачем ему знать, где я пропадала? Мне важно, как я узнала. Важно, что мне не обязательно выбирать сторону. Для этого нужно некое внутреннее равновесие. С ним-то у меня и проблемы. Даниил поставил передо мной на стол исходящую паром чашку и сел за него с другой стороны, на массивный стул, похожий на трон. Подержал свою чашку в ладонях, отпил, вдыхая терпкий чайный аромат. Отвечать не торопился, а я не торопила. Больше всего он не любит суету, лишние слова и навязчивых дев. рискую стать три в одном. Сколько мы не виделись? Вроде полгода. Даниил каждую осень приезжал в Южную академию по делам и заодно навестить меня. Один из таких визитов 2 года назад закончился для нас занятно, более чем. Равновесие, значит, наконец изрёк он, опустошив чашку где-то наполовину. Ну, за этим тебе в какой-нибудь восточный храм обуздовать пучину страстей, развивая добродетели самопознания и самоконтроля. На год второй, пятый, десятый станешь достаточно одухотворённой, чтобы между тьмой и светом выбирать не приходилось. Мне бы побыстрее, процедила я, заподозрив, что надо мной попросту издеваются, а то Велезар скоро встретится опять. Боюсь, что третьей встречи я не переживу. случилась вторая, хмуро спросил Даниил. Мне повезло, его отвлекли. Да и его вообще не до меня было. Но это ненадолго. На моих предшественниц он время нашёл и мне непременно уделит. То, что я выяснила, даёт шанс отбиться, а то и отправить этого зажившившегося к праотцам, где ему давно самое место. Бровь Даниила приподнялась. Я с опозданием прикусила язык и невозмутимо улыбнулась. Не смотри так. Тебе же только под 50. К праотцам рано. Помоги, пожалуйста. Мне необходимо разобраться с даром. Он опустил бровь и постучав пальцами по своей чашке, кивнул на мою с намёком, что чай имеет свойство остывать. Я принялась потягивать глоток за глотком, стараясь успокоиться. Внутри колотило Злость на него зрела такая, что впору оттачивать смертельные проклятия. Не спасало и понимание того, что ничего Даниил мне не должен. Да уж, в восточном храме ужаснулись бы фронту предстоящих работ. Я знаком с одним зажившимся архимагом, чьи труды по магическому равновесию не снискали признания в ковине. Даниил отставил пустую чашку. Это было довольно давно. Однако изучал он именно гармоничное сочетание двух противоположных сил. Речь не просто о совместной работе тёмных и светлых магов, которые никого не удивишь, а об объединении их сплетений в единое заклинание. Оба колдующих в связке при этом должны быть в некоем умиротворении, похоже на то, что ты ищешь. Попрошу его об услуге поделиться с тобой результатами исследований. Он хранитель огромной библиотеки и заклинатель тёмный, специализирующийся на духах усопших. Серьёзно? Мёртвые, знаешь ли, самые умиротворённые люди, усмехнулся Даниил. У них есть чему поучиться. Я хмыкнула. Поняла бы, будь тот хранитель менталистом, пусть и не светлым, как глава Западной академии. Игры разума и эксперименты над сознаниями Их стезя, а единое плетение из двух магий это интересно, но немудрено, что Ковин не вдохновился. Свет и тьма традиционно гасят друг друга. Магам противоположных школ нужно всегда учитывать возможное ослабление чар союзника и чередовать заклинания с умом. А тут предлагается намеренно объединять. Сложно, муторно. И в случае неудачи оба мага в такой связке окажутся уязвимы. А для меня прямо то, что целитель прописал. Господину-исследователю даже не нужно знать, что в теории я способна сама выдавать и светлые, и тёмные плетения. И где искать этого архимага-заклинателя? В имперском дворце. Это Юстин. Я застыла с недопитым чаем. Юстин. Хранитель библиотеки императора. Замечательно. Шах и мат. А потом ещё шахматной доской по голове. Тебя же туда и распределили. Осведомлённо отметил Данаю. Не вижу проблемы. Я сбежала после выпуска, на 3 месяца исчезла. Озвучила я очевидное, проигнорировала распределение. Сомневаюсь, что во дворце меня всё это время ждут с распростёртыми объятиями. А вот в ковене Для разъяснительной беседы, наверняка. Если уже надзор не подключился, в одворце тебя ждут. Я подал запрос в Южную академию за одним числом, о том, что выражаю сомнение в твоей готовности нести службу из-за состояния, в которое ты впадала после смерти подруги. Затребовал, чтобы тебя прислали ко мне пройти ментальную корректировку до тех пор, пока не отпущу. Что? А с этого начать нельзя было. Я стиснула в руках чашку, от чего та жалобно скрипнула. Выгородил меня, выходит. Причём сразу. Спасибо, выдохнула я. Но дворец последнее место, где я хочу очутиться. Лучше впасть в немилость за уклонение от службы, жёстко осведомился Даниил. Ты понимаешь последствия? Не страшно. Побегать от надзора толком не успею. Велезарь всяко раньше найдёт. Добраться до тебя во дворце ему будет крайне сложно. Надёжнее их охраны не существует. Спрятаться там, вернее всего. Я склонилась над чашкой и глядя на него из-под лобья. Когда-то поначалу я видела в нём того, кто сильнее, смелее, мудрее, возможно, во спасителя. Но он не обещал за меня сражаться. Вся стратегия защиты строилась на том, чтобы хорошенько меня спрятать. Подразумевалось, что если Велизар найдёт, то всё, без шансов. Сушить финики. Пойти за защитой в Ковин было черевато. Обратят пристальное внимание на то, что основатель культа охотится на девочек с моим даром. Там и надзор подключится. Того гляди, решат не разбираться, а прибить, чтобы Велизару не досталось. Нет. расчитывать можно лишь на себя. Даниил сказал: "Бери хитростью. Истинный маг разума, уверенность, острый ум, рассудительность сколько угодно, но сила никогда". Пожалуй, и потому я в нём и разочаровалась. Однако он и не обязан был соответствовать моим ожиданиям. "Не хочу я во дворец", повторила я упрямо. Быть рядом с императорской семьёй, имея подозрения насчёт их двуличности и готовности нарушать собственные запреты ради спасения себя любимых, и опасно, и мерзко. Просто Даниилу неизвестно про Анэлию. Не рассказывала. Не спроста она в культе оказалась. Туда легко дорогу не найдёшь. Вопрос с её смертью заняли сразу, будто заранее знали. Возможно, с Вилезаром заключили сделку ради излечения принцессы, и меня могут выдать в обмен на что-нибудь. Ясное дело, что император мечтает избавиться от адептов, но держать врагов близко известная тактика. Не хочешь, а поедешь, пожал плечами Данаил. Чтоб его тянуло огрызнулся, но я понимала, он прав. В очередной раз опять И куда мне деваться? В конце концов, нигде не безопасно, а у Юстина меня могут ждать подсказки.